Глава вторая. Стадии горя. Психологи говорят, что каждый родитель, узнав о серьезном заболевании ребенка, проходит четыре стадии отношения к диагнозу. Первая — это страх, гнев и поиски виноватого. Вторая стадия — отрицание, когда человек пытается убедить себя в том, что пугающий диагноз — ошибка. На этом этапе родители часто идут к бабкам, шарлатанам, колдунам, обещающим исцеление. Третья стадия наступает, когда болезнь ребенка очевидна настолько, что уже отрицать ее бессмысленно. Тогда родители впадают в тяжелую депрессию. И последняя стадия – принятие ситуации и собственного ребенка таким, какой он есть. Мы, конечно, не исключение из правил. Испытывали и страх, и гнев, и отрицание. Иногда я плакала в голос и злилась на Бога, смотрела вокруг себя и понимала, что у всех с детками все хорошо, и только у нас так плохо. Я не хотела готовиться к тому, чтобы похоронить своего ребенка сразу после рождения. Ездили к одному старичку, который сливал, читал молитвы. Он успокаивал, что все диагнозы — ошибка врачей. Да, есть небольшое окошечко в сердце, но все будет хорошо. И мы верили, потому что хотелось верить. Его слова давали надежду и хоть на короткое время, но успокаивали. Конечно, постепенно становилось понятно, что ошибки в диагнозах могут быть, но однозначно не настолько серьезными. А вот третью стадию мы, на удивление, избежали. Вспоминаю и вновь изумляюсь, насколько Господь заботится о нас, своих детях. В этот сложный период своей жизни я работала учителем в школе, и на депрессию просто не оставалось времени. Ученики, тетради, отчеты, все это было частью моей жизни, и оно отвлекало, и не давало проваливаться в бездну отчаяния. У мужа тоже с работой было все замечательно. Видимо, поэтому быстро и наступило принятие. Скажу так, я надеялась, отрицала, но в сердце своем приняла сразу. И уже любила любой свою девочку. Да, я с самого начала знала, что у нас будет девочка. Софочка.